Эх, сказал однажды муравей белке. На самом деле, я больше всего хотел бы стать воздухом. Он посмотрел на белку, но та ничего не сказала. Ты слушаешь? спросил муравей. Да, сказала белка. Воздух повсюду, и его никто не видит. Только подумай, белка, сейчас я был бы над пустыней и над морем, и между макушками деревьев, и над блоками, и рядом с солнцем. Я был бы тёплым и мог бы сам себе надуть прохлады или покапать сквозь себя дождиком. Я был бы синим небом. Знаешь, я ведь всегда хотел быть синим. Хм, сказала белка. Даже не знаю, хотела бы я стать синей белкой. А ночью, продолжал муравей, я становился бы черным небом с блестящими точками и укрывал бы всех спящих зверей. Представляешь, белка? Я бы видел, как спит бегемот и пчела и уховертка. Ты когда-нибудь видела, как спит уховертка? Белка покачала головой. И я не видел, сказал муравей. Я иногда думаю, спит она на боку или забирается во что-нибудь. Мне бы очень хотелось знать. А ещё я бы маленькими пузырьками забрался под воду между камышами и водорослями и взглянул бы на карпа и морского конька и посмотрел бы наконец в глаза каракатице. Мне кажется, но точно я не знаю, что глаза у неё на самом деле жёлтые. Белка пожала плечами. А ещё, добавил муравей, я бы тогда перестал быть таким любопытным, ведь я бы всё знал, потому что куда бы я ни смог проникнуть, Я не знаю, сказала белка. Вот назови что-нибудь, попросил муравей. Я правда не знаю, сказала белка. Под землёй? Там бы я тоже был. Ты ведь слышала о пещерах и подземных ходах? Да, кивнула белка. И мне бы совсем не нужен был свет, потому что какое дело воздуху до света и темноты? Никакого, сказала белка. Муравей вздохнул. Ну, вы, сказал он. Я всего лишь муравей. Всё во мне муравьины. Ноги у меня муравьиные, нос муравьиный, и мёд я люблю как муравей, и любопытный я тоже как муравей. Я настоящий муравей. Он ещё раз вздохнул и взглянул на белку. Белка спала. Тогда муравей тоже решил вздремнуть. И совсем скоро он уже спал, как умел спать только он, под солнцем в траве, на берегу реки, под вечер.